Глава сорок пятая. Всю ночь я судорожно дергаюсь и просыпаюсь от этого. Лишь один раз проснулась по нужным делам, но не отходила далеко от коврика. Головная боль разрывает на части мой мозг, но я держусь. Самое удивительное, что спать было не так уж и холодно. Утром меня будут мужские голоса. «А это что такое?» «Брых!» Такой грязный и пушистый. Ворчливо говорит кто-то довольно грубым голосом. «Как его расквасило-то, будто упал с большой высоты!» Звучит голос помоложе. Я шевелюсь, пытаясь стащить с себя тяжелую шкуру. «Жги его!» «Не надо!» — кричу я и выбираюсь из-под коврика. Передо мной стоят двое людей. В их руках горит пламя. «Точно люди!» Да еще и маги, вряд ли оборотни или драконы, одеты оба в темно-синие комбинезоны и сапоги высотой по самые бедра. «Стойте!» Я выставляю руки перед собой и делаю шаг вперед, загораживая ковер. «Не надо его сжигать, это мой коврик». «Коврик?» – спрашивает тот, что помладше. «Ох, какой огромный рыжий детина! Рядом с ним мужчина постарше». И судя по схожим чертам их лиц, можно смело сказать, что они родственники. Оба с недоумением смотрят на меня. «А ты как тут оказалась?» «Тот, что постарше, первый гасит огонь, а вот младший все еще на стороже». «Телепортом?» — честно отвечаю я. «Ты человек или дракон?» Взгляд старшего скользит по мне. И если он смотрит на меня изучающе... то его сына явно интересуют особенности моей фигуры. Его взгляд прикован к моей груди. «Человек, меня сюда телепортом закинула Я должна была попасть в Драконью Империю». «Ну, в Драконью Империю ты попала», настороженно говорит старший. «Фух, слава брыхам, спокойно выдыхаю я. У вас постфоны есть? Мне надо позвонить своим». И тут мое настроение портится. Я номер постфона Леона не знаю, только Джейка помню. Воспоминание о его подлости вызывает боль в сердце. Я не ожидала от своего эльфа такого предательства. Как плохо, что я так долго ошибалась. Ты что магией владеешь? Продолжает расспросы старший. Нет, что вы? Усмехаюсь я. И тут до меня доходит, а Анита с магией. «А как же ты прошла портал и попала сюда без магии? Телепортов в этом месте нет. Ближайший в городе». «О, прекрасно! А как мне добраться до города?» «Отрастить крылья». Посмеивается тот, что помладше. Я хмурюсь. Помню, в какую сторону полетел вчера дракон, но с моей удачей я скорее заблужусь, чем найду дорогу. «А ну, цец, не видишь? Девушка потерялась». «Где твои манеры?» «Да, прости, отец», — отзывается младший. «Мы охотиться будем? Или она будет нашим уловом?» «Так, ты отведи ее к нам домой, а я пойду за брыхами», — командует старший, «чтоб мы сегодня не остались без ужина». «А к дороге в город в какую сторону идти? У вас же наверняка есть дорога, ведущая в город». «Дорога есть». Но даже на машине до города ехать долго, а пешком ты тем более будешь идти несколько дней, да по солнце-пеку. Через лес даже не советую идти, говорит младший и подходит ко мне. Да я и не собиралась, с грустью отзываюсь я. Радует, что меня хоть кто-то нашел, но вот почему меня занесло не туда. Телепорты же так не могут работать. Меня зовут Клейп. Говорит парень. Он идет почти вплотную ко мне. Лилит, вежливо отзываюсь я. Значит, ты не владеешь магией? В очередной раз спрашивает парень. Не владею, а что? Ну, я подумал, что ты сбежала из маговского поселения людей. Он начинает чесать свою рыжую макушку, еще ближе придвигаясь ко мне. Еще немного, и мы будем идти соприкасаясь. Мне становится неловко рядом с ним. Все же я, не пойми где, а он и его отец – единственные, кто могут мне помочь. Но все равно как-то не по себе. Это же люди, и еще и магии. Я обычный человек. Нет у меня никакой магии. Отзываюсь я. Живу в Сирте, столице эльфийского мира. А в драконии тогда чего портовалось? Простодушно спрашивает Клейп. «Нет, ну серьезно. Чего он прилип ко мне? Я уже иду по тропинке, стараясь держаться на шаг впереди спутника. К слову, он ведет меня мимо той полянки, куда меня выкинуло телепортом. Мы проходим ее». «По работе», — отзываюсь я. «Ха, на драконов могут работать только люди, владеющие магией», — усмехается Клейп. «Простые люди тут не нужны». И еще и с такой гордостью и важностью это говорит. «Я проектирую дома», — отвечаю, поддерживая разговор. «Для моей профессии магия не нужна». «Тю, а что их там проектировать? Две доски и крыша, вот и все проектирование», — высказывается этот эксперт. «Даже спорить не буду», — отвечаю ему. Вскоре нас нагоняет его отец. Он несет на плечах... огромного копытного брыха, передает его сыну и начинает отряхивать руками свой комбинезон. С каждым движением грязная и окровавленная ткань становится все более чистой. Вот если б я владела такой магией, мне бы и Джейк не был нужен. Нет, так нельзя думать о нем. Он был в моей жизни, играл немаловажную роль. Это опыт. А опыт может быть не только приятным, «Значит, стоит его поблагодарить за то, что он мне дал, и идти дальше, хотя бы до ближайшей речки, потому что у меня безумно сухо во рту». «А тут нигде нет речки?» – спрашиваю я. «Пить охота?» «Не волнуйся, красавица», – отзывается отец Клейба. «Скоро будет дом. Еще полчаса идти, но ты можешь попробовать открыть портал». И говорит это с легкой усмешкой на лице. «Я же говорила вашему сыну, у меня нет магических способностей. Я стараюсь быть максимально вежливой». «Ну да, ну да», — насмешливо отзывается он. «И да, Клейп прав. Тропинка, по которой мы выходим из леса, переходит в дорогу, которая уходит вдаль так далеко, что теряется за горизонтом. По обе стороны раскинулось огромное поле. Когда оно заканчивается, — Мы выходим к небольшому саду. Среди деревьев виден одноэтажный дом. Ну да, проектировщики не нужны. Этот дом выглядит так, будто его строили по частям и не знали, что в итоге хотели получить. Потому что пристройки разные по высоте, зато дом длинный и наверняка вместительный. На пороге нас встречает полная женщина в красном сарафане в белый горошек. «Вернулись охотники». Она мило улыбается, и на ее щеках появляются ямочки. «Кто это с вами?» «Нашли в лесу», — объясняет старший. «Лилит Девере. представляюсь я и поясняю. «Меня портануло близко к лесу». Женщина внимательно смотрит на меня. «Ой, заблудившаяся! Как же ты так, деточка?» Она всплескивает руками, а потом начинает... отряхивать фартук. Наконец, подходит ко мне. Я же прижимаю к себе коврик, стараясь быть настороже. «Но может, у них все же есть постфон?»